Глава девятая. Да, это было счастливое, вольное, романтическое время в России. Еще несколько лет назад вятские мужики, опасаясь бы так гуртоваться у пивной и тешиться над двухкрутасами полногого циркового карлика, прежде густая тень Иосифа Сталина полонила страну, урезала свет свободного неподнадзорного солнца хозяин всех держал в тугой узде пролетарской дисциплины и напряги социалистических планов всяк за разболтанность и тунеядство мог угодить в жернова чистока подчист даже простой русский люд перезразился сталинской коммунистической демагогии и скверной страха ну у любой эпохи свой срок мертвого сталина осудить на распекле за культ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 Июль, августа сорок первого года. Теперь школьный букварь открывал портрет Никиты Хрущева. Никит Сергеевич не сыскал доверия масс, как народный заступник Ленин, или плебейского почитания масс, как жестокий грузинский упырь Сталин. Потому и детки в тех букварях на манливо гладкой головяного вождя подрисовывали рога, над губью венчивали буденновскими усами а глазные райки раскрашивали на слюнявленным химическим карандашом доводя глаза в невероятно ярких и больших пределов новый генсек председатель переоблачас искители в светские костюмы шляпу широкими полями череп вышучивал хрущева поля большие хлеба нет с рвением между тем взял стянуть страну к рекорду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 в Политехническом музее москвы молодые поэты оттепели как молодые петушата, жаждущие первых боевв за курочек жаждали славы настрапаленно выскакивали к микрофону строили зверские лица и читали с завыванием со стоном с придыаниями свои виш в этом вое слушатели зрители угадывал что то гениальное одарил чттицефова Разболтанное пишущее братье в ресторане Центрального дома литераторов с пьяными слюнями обмывало строчку, вычкнутую цензором, и уверяло и себя, и всю братья в величии этой строчки. Даже провинциальные вятские поэты пили непталанту по много, подражали забыванием столичных штучек, вязали на шею косынку в знак творческой избранности и отличие от толпы или отпускали бороды. Одевались небрежно и находились без слушательниц в залах клубов и библиотек, где читали им такую любовь, которую способна озеленить Марс. Библиотекарша Людмила Вилорьевна тоже тянулась к современной экстравагантной поэзии и приглашала бородачей авторов почитать библиотечные гостиной на мопро-белые стихи. Хрущев своим крестьянским умом не понимал,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 Обряжены вечно темные серошинельные хаки одежды. На Владимире светлый клетчатый пиджак с накладными карманами и широкими просроченными лацканами. Брюки за ужином щикут до предела. Такие портки надеваются только смейлом. Шузы с острыми носами. На шее длиннющий, дважды обернутый вокруг шеи легкий шарф красно-бело-желто-синей расцветки, на глазах зеркальные солнцезащитные очки. У Толи и Каравая при такого фрукта на родной улице сразу чесались кулаки. Такой же зуд в верхних конечностях испытал при виде форсуна старший жмых. А когда Владимир прошелся спа по округе с поющей С подвижной, серебристой антенной. У Каравая и Витьки, и Жмыха и вовсе потекли люди Вавана всячески стал подбивать Толи Каравай стольного гостя. «Пойдем на танцы в клубешник!» «Ты клевый чувак! Нашим чевихам настоящий твист покажешь!» «А, Ваван!» «У-у-у! выступал за единщиком Витька, Жмых. «Твист наш ни хера плясать не могут!» Выдышим корягам класс. Дай-ка, Иван, я погляжу, на нас пидол -то. Тетка Зина предостерегала племянника. «Владимир, с местной шалупень не водись, у них одно номер — гулянка до да драка. Но лезть! Вот ж сил-то сильные!» И желание показать аборигенам цивильные буги, буги взяли верх. В клубе Владимир дал танцевального коксу.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 Здесь музыка лыжовая. Вот когда мы собираемся с чуваками в подвале на фонтанке, такой клёвый клуб. Угощайся, Вован, — гостеприимно сказал Витька Жмых. Перед героем танцев стояла полулитровая кружка с плодовой ягодной вином и полёживала помятой пачкой севера. Рядом в жирных солидольных пятнах коробка спичек. — Я, чуваки, — отвечал припотелый Владимир, — пью так портвейн три семёрки. Пиво бодувайзер чешский такой а курю не всегда когда по бродвею идем по невскому значит важу не курю только кэмел у нас так принято чтобы не облажаться. — дак ты чего иван не уважаешь нас что ли изумился то ли каравай который взялся постсторить спиду владимира на время его бугивуговских по спидалу то ли каравай пока не передал Владимиру обратно не чуваки я уважаю Растеряно, — сказал Владимир, и тот же потянулся к кружке свином. — Тот же Вован! Не хрен рыл окривить! Тот тебе не фонтан какая-нибудь, — сказал Витька жмых. К тетке из зине племяш Владимир вернулся под утро. В одних трусах, кстати, в черных, сатинных, семейных трусах до колен, бусиком даже носки, белые и в оранжевую стильную полоску кому-то